Глава 17. Казалось бы, что может случиться, если всё продумано? Сысоевский маяк в общей комнате, где стоит куча стазисных ловушек в ожидании, когда туда кто-нибудь попадёт. Ефремовским подчинённым, которые придут по своему маяку, останется всего лишь убедиться, что Светлана не пострадала, и забрать из ловушек заговорщиков. План простой, как 3 рубля, а значит, надёжный. С точки зрения Ефремова, разумеется. Я бы предпочёл что-нибудь посложнее, потому что мне было не по себе. Тревожился не зря. Портал открылся не в общей комнате, а в спальне наших девочек. Я рванул туда ещё до того, как услышал громкий испуганный вопль, который захлебнулся, когда я уже был около двери, оказавшейся запертой. Мощным заклинанием я выжег кусок около замка и пнул по двери, которая распахнулась тут же. К этому времени всё уже закончилось. Внутри оказалась только Полина, которую приложили чем-то серьёзным. Её кровать легла, а сама она и сломанной куклы валялась на полу. Портал, в который волокли Светлану, начал закрываться, поэтому я заорал: "Тимафей к Полине!" и прыгнул. Если бы у меня было время подумать, я бы наверняка не стал так рисковать, потому что прыгать в закрывающийся портал с большой вероятностью остаться без чего-нибудь жизненно важного. Второй половины туловищ, к примеру, или первый. Это смотря с какой стороны глядеть. Но мне повезло. В портале остался только небольшой кусочек спортивных штанов с правой ноги. Переживать об этом времени не было. Я отскочил в сторону, упёршись спиной в стену и принялся изучать обстановку. Светлана была цела, но под воздействием либо магии, либо химии безвольно лежала в руках одного из похитителей. Магов было трое, причём только одного из них я видел раньше. Это он отирался около школы и удрал, когда понял, что я его вижу. Сейчас добычу держал именно он. Чтобы жизнь не казалась ему малиной, и чтобы он не удрал, пока остальные будут меня задерживать, я перекрыл заклинанием проём двери. Самым простым и незаметным на магическом плане заклинанием, которое тем не менее требовало значительных усилий от не знающего мага по распутыванию. Телепортом они уходить имея меня на хвосте не будут. Это ещё глупее, чем прыгать в чужой телепорт. Потому что тот, кто провожает, может отправить в портал много неприятных сюрпризов. Часть защитных заклинаний перепереходес боит. Находились мы точно не у кого-то из крупных клановых шишек в поместье, а в самой обычной типовой квартире, не слишком чистой и явно используемой редко. Мебели там был самый минимум: засаленный диван и небольшой стол. который, судя по разнообразным пятнам, использовался и как обеденный, и как лабораторный. Из плюсов было то, что со мной артефакты, из минусов я один против как минимум троих и помощи ждать не откуда. О, за нами увязался хвост, насмешливо сказал один из магов. Пацан, ты идиот или самоубийца? То же самое могу спросить у вас, ответил я. Может сдадитесь сразу до появления императорской гвардии? Это непременно засчитается при вынесении приговора. Мне ответили дружным хохотом. Я бы на их месте тоже погаготал. Сигнал я подал ещё в школе, только вот маяк остался там же, и я не был уверен, что Ефремовские специи смогут подцепить телепорт и переместиться за нами. А ещё я не был уверен, что Светлана не пострадает. В голову ничего путного не лезло. И то, что в меня шарахнули шаровыми молниями сразу двое, ничуть её не прояснило. Возможно, потому что молнии отразились и были поглощены защитой моих противников. Чёрт возьми, у них защита либо такая, как у меня, либо очень к ней близкая. Их трое, я один. Расклад не в мою пользу был даже до того, как я узнал об их экипировке. А ты, мальчик, с секретами, как я погляжу, проворчал маг, державший Светлану. Давай так. Ты не мешаешь нам, мы не мешаем тебе. С ума сошёл, возмутился другой. Он нас видел. Его гасить нужно в любом случае. Он замегал. Наверняка это был вариант невидимости, незаметный для обычных магов, но заметный для меня. Нужно им показать, как работает настоящий маг. Я ушёл в невидимость сам, добавил защиту от прослушивания, чтобы двигаться для противников неслышно, и в два прыжка оказался вблизи предприимчивого мага, на которого попытался нанести паралич. Попытка не удалась. Заклинание отразилось от защиты. Хорошо, хоть невидимый смага снесло. Второе оказалось возможным, потому что защита была не его собственные артефакты. Причём хорошо сделанного артефакта, явно не поделка клана Волошиных, а что-то индивидуальное, близко к моим. Была бы возможность, я бы с интересом изучил чужое изделие, которому ключик подобрать пока не мог. Теперь я начал сомневаться, что стазис бы удержал владельцев таких артефактов. Где он? Заорал вывалившийся из невидимости маг и закрутился на месте. А таких элементарных вещах, как поиск по ауре, он не слышал. Ему нельзя дать уйти. Да куда он уйдёт? Отозвался маг, державший Светлану. Он опустил девушку на пол и принялся разминать пальцы. Комната малюсенькая, не наткнёмся так затопчим. Дверь перегородить надо, чтобы не сбежал. Говорит, что я это сделал до его просьбы, я не стал. Пусть это будет для них приятным сюрпризом, если удастся через меня прорваться. Состояние Светланы беспокоило. На то, что она жива, указывало лишь редкое дыхание. Лечение на нее я отправил, но что-то серьезное оно не выправит. Да и на расстоянии это заклинание не слишком эффективно. А Полине я сейчас вообще старался не думать. Если ей не поможет Тимофей, то от моего присутствия ничего не изменится. А если поможет, то у меня к ней будет ряд неприятных вопросов. Третий Мак, самый молчаливый и бездеятельный, встал в дверном проеме. На этом его бездеятельность закончилась, потому что выплетать он начал заклинание сети. Опасно ли оно было для меня? Разумеется, но не потому, что пробивало защиту, а потому, что сковывало движение и давало заговорщикам возможность для маневра. Сетью они могут у меня спеленать и уйти, а к тому времени, когда я освобожусь, даже направление телепорта не смогу подцепить. Конечно, сетью нужно уметь бросаться, чтобы своих не задеть, но руки у мага мелькали привычно, значит, отработано. Готовое заклинание хищно загорелось на кончиках пальцев, ожидая жертву. Нужно рвать, но чем? Артефакты у них хорошие, мои заклинания отражают. Попробовать проклятие? Я подобрался к магу, завершившему сеть, и ударил по руке, одновременно пытаясь наложить проклятие примораживания и поноса. Потому что был уверен, что хотя бы одно отразится, и даже не удивился, когда первое соскользнуло. Зато второе неожиданно принелось. Мак, не без того потерявше концентрацию, скорчился и застонал, пытаясь удержать в себе рвущийся на свободу ужин. А нечего наедаться перед тем, как идёшь на дело. Не поужинал бы, сейчас нечем было бы гадить. Запашок поплыл по комнате тот ещё. Скривился не только я, но и остальные. Маг, чья невидимость была ущербна, скорчил зверскую рожу и попытался меня достать, рассчитывая, что я где-то рядом с обгадившимся. Но я уже убрался от двери, насколько это вообще было возможно в небольшом помещении. Так что заклинание поглотились защитой свалившегося мага. Как бы её рассмотреть попристальней? Возможности отвлекаться у меня не было, разве что на Светлану я поглядывал, боялся, что её затопчут в азарте. А времени поставить над ней хотя бы простейший защитный купол мне никто бы не дал. И артефактов на ней я не видел ни одного. То ли на ночь снимала, то ли содрали на всякий случай. Переживал за неё не только я. Шеф сказал, чтобы Туманова не пострадала. Внезапно вспомнил тот, у которого видимость оказалась дефектной. Хоть на диване я положи, что ли, чтобы я рядом с Егором скрутился. Нет, уж сначала щенка замочим. Не захотел разойтись по-хорошему, его проблема. Третий жалоско скулил на полу, обняв живот, похоже, приложил проклятием яд всей души. Настолько щедро, что у мага содержимого уже не хватало, а желание было ещё хоть добавляй. Получилось с ним только потому, что от меня не ожидали подвоха, а к остальным так легко подобраться не выйдет. Они время от времени отправляли сканирующие заклинания. пока я от них уворачивался, потому что они были построены не по принципу расходящегося круга на воде, а по принципу веерных стрел. Но если подойду поближе, могу влететь. Маны на сканирование тратилось сущие пустяки, так что они могут развлекаться очень долго. Но уворачивание не мешало размышлять даже на отвлечённые темы. Например, о том, что защитные артефакты накрехом сделал хорошее, а заклинанием нашего мира учить не стал. Мне настолько им доверяют, чтобы выращивать конкурентов. Один на один я бы любого из моих противников разнёс. Что-то я могу сделать только при прямом контакте, но стоит мне обнаружить своё местоположение, как в дело вступит второй, и не факт, что у него нет при себе артефакта, позволяющего пробить мою защиту. И ведь даже телефона ни одного при себе нет. Серой, не иначе как в приступе ясновидения, как-то заявил, что правильный глава клана никогда не выпускает мобильника из рук. Был бы он сейчас при мне, позвонил бы Ефремову под пологом, и императорская гвардия примчалась бы. Выберусь отсюда без потерь, не стану расставаться с телефоном даже в душе. Я хаотично перемещался по комнате, нигде надолго не задерживаясь, и лихорадочно размышлял, что могу использовать из того, что есть при себе из артефактов. В то время как мои противники прочесывали помещения, пока без особого успеха. Меня не боялись, но не настолько, чтобы прихватить пострадавшего друга и удрать через телепорт, артефакт с которым был у главного. В этом случае я бы даже их не тронул, оставив они Светлану. Я безо всякой надежды отправил на нее еще одно лечение, когда проходил мимо, но тут заметил, что глаза Светланы приоткрыла, а значит уже не совсем беззащитна. Парень, давай вернемся к моему предложению. Вкратце его сказал первый маг. Мы уходим в одну сторону, ты в другую и делаем вид, что никогда не встречались. Как тебе? Судя по тому, что на его руках уже было сформировано поражающее заклинание, ждал он от меня любого звука, чтобы жахнуть. И ведь не боится спускать самые убойные заклинания. Квартира, не сказать, чтобы полностью экранирована. Что-то посильнее может вылететь за пределы. А если что-то вылетит, то сюда точно прилетит императорская гвардия. Любое незаконное применение магии в их юрисдикции. А сейчас они ещё и на ушах должны стоять от пропажи Великой книжны. А значит, вылетите из квартиры что-то должно. Окно прямо-таки напрашивалось быть выбитым, но присмотревшись, я от этой идеи отказался. Защищено оно было куда серьёзнее, чем стена рядом. Более того, Если всю стену рядом с окном выломать, оно продолжит висеть на том же месте и даже не шелохнётся. При этом его спокойно можно было открыть и выпустить заклинание. Но открыть мне никто не даст, поэтому ударил я по стене, вложив туда максимум. Защиту снесло, но сама стена лишь потрескалась. По месту, где я только что был, долбанули от души с четырёх рук, но я уже переместился и пробил дыру в стене. После чего отправил туда яркое эфирверочное заклинание, прекрасно видимое из любой части города. Более выразительной была бы разве что надпись во всё небо: "Ефрем, а ты где?" "Сука!" взвыл второй маг. "Он нас сейчас спалит. Парень, ты знаешь, что с тобой сделают, если найдут тебя вместе с трупом Тумановой?" вкратчиво спросил первый и шагнул к Светлане. "А если ты не успокоишься, труп будет" Второй возмущённо посмотрел на него и открыл было рот, чтобы сказать, что с ним сделает их собственная организация, если они этот труп оставят. Но потом понял, что соратник блефует и промолчал. Я же в ответ отправил ещё один фейерверк на оружу, даже не ожидая почти мгновенную реакцию на собственное заклинание. Елисеев, ты бы вместо иллюминации защиту с двери снял, раздался злой голос Ефремова. Маги развернулись и далбанули уже по нему, но защитная преграда отразила заклинание в них самих. А генерал даже бровью не дёрнул, хотя пара гвардейцев, что с ним были, отшатнулась. Ефремов же продолжил совершенно спокойно: "Мы войти не можем". "Нет, я понимаю, что ты ещё недостаточно развлёкся, но нам кого-то допросить нужно, а трупы для этого не подходят". Второй маг ломанулся к Светлане, собираясь сделать из неё живой щит, если не что похуже. Но она уже достаточно пришла в себя, чтобы запустить в него файербол. Уверен, если бы не внезапность, фиг бы это троица вообще её захватила. Мак от заклинания Светланы не сильно пострадал, но я щедро добавил от себя, чтобы его наверняка снесло подальше, и после этого снял заклинание с дверного проёма. Гвардейцы использовали сеть куда успешнее, чем их противники недавно пытались это проделать на мне, но только потому, что их было куда больше, чем заговорщиков, которым первые заклинания еще худо-бедно удалось отбить, а вот следующие они уже не успели. По сети колдовать куда сложнее, поэтому вскоре все три заговорщика уже были упакованы по-настоящему в блокирующие магию артефакты. Только после этого Ефремов важно вошел в комнату. Из-за его спины выскочил Эмиль, один из тех двух целителей, что считались нашими, но по факту больше были императорскими. Он сразу бросился к Светлане и принялся над ней колдовать. Она выглядела бледной и слабой, но живой и не особо пострадавшей. Особо пострадает вот эта вот троица, да и Ефрему его подчиненными может достаться, если генерал, как обычно, не повернет все в свою пользу. Ну и вон еще вот тут развели. Ефремов начал сразу с претензий. Елисей, их-то всего нужно было ненадолго задержать, а не устраивать здесь общественный туалет с принудительной вентиляцией. Но простите, Дмитрий Максимыч, огрызнулся я, не сдержал в себе низменные порыва. Захотелось поиздеваться над почти пленниками. Меня еще потряхивало. Благодарить императорскую гвардию не хотелось, а вот обложить их очень даже. Не теми способами, видите ли, я пытался нейтрализовать преступников. А, не, теми способами сюда перемещались. Должны были быстрее и точнее. И то, что я не почувствовал, как они вломились в квартиру, тоже было весьма существенным ударом для моего самолюбия. Не успокаивало даже то, что заговорщики, на которых была завязана защита, тоже не заметили, как гвардейцы вскрыли квартиру. "Не зря тебя француз предложил любить, ох, не зря", прошипел второй Мак. "Из-за тебя не успели на Тумановый маяк найти". А он на ней был. Спросил я у генерала. Разумеется, подтвердил Ефремов. Мы же не идиоты, оставлять великую княжну без присмотра, даже если противники показали себя не слишком умными. Помог бы вам этот маяк, если бы не Ирослав. Вмешалась в разговор Светлана. Говорила она еле слышно, но каждое слово долетало до адресата. Эта квартира не конечный пункт. В ней бы маяк и остался. Вы бы не успели. Успели, не успели, это бабушка над вами сказала. Пробурчал недовольный Ефремов. Это проверить сейчас уже никак не удастся. Зато мы можем проверить другое. Сейчас мы этих гавриков отвезем к себе и будем допрашивать по-настоящему. Если, конечно, они не решат облегчить свою участь чистосердечным признанием, на кого они работают? Ответом ему было гробовое молчание. Еще бы. Слишком свежо было воспоминание о том, что случилось с Воронцовым. Никому не хотелось заканчивать свой жизненный путь так же, как и он. А это значит, что даже намёк и нам не дождаться.